«Известно, что когда дети слишком развиты, — говорит Фраскулен, — они недолговечны, — отвечает коммодор симко И правда, разве все эти туземцы, полинезийцы, меланезийцы и прочие, сильно отличаются от детей?» Направляясь к Вити Леву, Стандарт-Айленд встречает на пути множество островов, например, Вануа-Вату, Муала, Нгау, но остановок там не делает. Со всех сторон к плавучему острову устремляется, огибая его берега, целые флотилии длинных пирог с балансирами из скрещенных бамбуковых палок, которые поддерживают лодку в равновесии. Пироги снуют взад и вперед, изящно маневрируют, но даже не пытаются зайти ни в Штирборд-Харбор, ни в Бакборд-Харбор. Да, вероятно, их туда и не допустили бы, принимая во внимание довольно скверную репутацию фиджийцев. Правда, с тех пор, как европейские миссионеры в 1835 году обосновались на Лакембе, почти все туземцы приняли христианство у уэслианского толка, хотя среди них и есть несколько тысяч католиков. Но предки их были привержены к людоедству, и возможно, что они и теперь не окончательно еще потеряли вкус к человечине. Вдобавок, тут замешана и религия. Их боги любили кровь. Эти племена расценивали добрые чувства как слабость и даже как грех. Съесть врага значило оказать ему честь. Человека-презираемого, правда, тоже варили, но не съедали. На пирах главным лакомством было мясо детей. И не столь уж много времени прошло с той поры, когда король Такумбау с удовольствием усаживался под деревом, на каждой ветви которого торчала какая-нибудь часть человеческого тела, предназначенная для королевского стола. Иногда случалось, что целое племя, так произошло с племенем Нулока на Вителеву, Недалеко от Намози бывало съедено все целиком, за исключением нескольких женщин. Одна из них дожила до 1880 года. Уж если Пеншина не обнаружит на каком-либо здешнем островке внуков-людоедов, еще соблюдающих древние обычаи, то ему придется окончательно распроститься с надеждой найти хотя бы след местного колорита на архипелагах Тихого океана. Западная группа Фиджи состоит из двух больших островов Вити-Леву и Вану-Леву и двух меньшего размера Кандаву и Тавиуни. северо западнее находятся острова Ясава, и там же открывается проход Раунд Айленд. Коммодору-Симкоу надо будет пройти через него, чтобы взять курс на новые гибриды. После полудня 25 января на горизонте появляются высоты Вити-Леву. Этот гористый остров самый значительный в архипелаге. Он на треть больше Корсики, то есть занимает площадь в 10645 квадратных километров. Его вершины поднимаются на 1200-1500 метров над уровнем моря. Это потухшие или по крайней мере временно уснувшие вулканы, которые обычно пробуждаются в очень скверном настроении. Вети Леву соединен со своим северным соседом ванну Леву подводным барьером Который, наверное, выступал на поверхность в эпоху формирования этой части нашей планеты. Теперь Стандарт айленд мог безопасно плыть над ним. С другой стороны, к северу от Вити-Леву, глубина моря от 400 до 500 метров, а к югу от 500 до 2000 метров. Прежде столицей архипелага была Левука на острове Овалау к востоку от Вити-Леву. Может быть, фактории, основанные там английскими фирмами, и теперь важнее, чем фактории Сувы, нынешней столицы на острове Витилеву. Но этот порт очень удобен для навигации, ибо расположен на юго-восточной оконечности острова, между двумя речными дельтами, чьи воды обильно орошают побережье. Что касается порта, где швартуются пароходы, совершающие рейсы на Фиджи, то он располагается в глубине бухты Нгалао, на юге острова Кандау, в пункте наиболее близком к Новой Каледонии, к Австралии, к французским островам Новой Зеландии и Лоялти. Стандарт-Айленд останавливается у входа в порт Сува. Формальности выполнены, и свободный доступ на остров разрешен в тот же день. Так как посещение острова гражданами миллиард только выгодны для колонистов и для туземцев, миллиардцы могут быть уверены в отличном приеме, хотя тут, вероятно, больше расчета, чем чувства. Но не надо забывать все-таки, что Фиджи – колония британской короны, а отношения между Foreign Office и Standard Island Company, ревниво блюдущие свою независимость, остаются по-прежнему натянутыми. На следующий день, 26 января, торговцы Standard Айленда рано утром съезжают на берег, чтобы закупить нужные им товары или продать свои. Туристы, и между ними наши парижане, тоже не заставляют себя ждать, Хотя Пэншина и Эвернес любят подшучивать над Фросколеном, прилежным учеником коммодора Симко, по поводу его этнудно-географических штудий, как выражается его высочество, они, тем не менее, пользуются его познаниями. У второй скрипки всегда найдется какой-нибудь поучительный ответ на вопросы товарищей о жителях Витилеву, их обычаях и нравах. Сам Себастьян Цорн при случае удостаивает его расспросами. И тот же Пеншин, узнав, что эти места были главной ареной людоедства, не может удержаться от вздоха. — Да, но мы явились слишком поздно, и вы увидите, что эти изнеженные цивилизации фиджийцы опустились до жареных цыплят и вареной ветчины с горошком. — Людоед! — кричит ему Фраскулен. — Тебя бы следовало подать к столу короля Токумбау. — Ха! Ха! — Антрекот Пеншина по бордоски «Ну ладно», — вмешивается Себастьян Цорн, — «если мы будем терять время в праздных спорах, то не сможем идти вперед к прогрессу», — восклицает Пеншина. «Вот фразочка по твоему вкусу, не так ли, мой старый виолончили дудаист?» «Ну что ж, шагом марш вперед». Дома города Сува, расположенного на правой стороне небольшой бухты, рассыпались по склону зеленеющего холма в городе имеются набережные приспособленные для причала кораблей улицы с дощатыми тротуарами совсем такие как на пляжах крупных морских курортов деревянные одноэтажные дома изредкой со вторым этажом имеют веселый и чистый вид в окрестностях города туземные хижины с крышами заостренными в виде рогов и украшенными раковинами крыши эти очень прочные и хорошо выдерживают зимние дожди ливмя, льющие с мая по октябрь. И действительно, в марте 1871 года, если верить в Фросколену, хорошо подкованному по части статистики, Мбуа, расположенная в восточной части острова, получила за одни сутки 38 сантиметров воды. Витя-Леву подвержен причудам климата не в меньшей степени, чем другие острова, и растительность на одном берегу сильно отличается от растительности на другом. На одной стороне, обиваемой юго-восточными пассатными ветрами, атмосфера влажная, и там произрастают роскошные леса. На другой простираются огромные саванны, которые отлично можно возделывать и засевать. Замечено, что некоторые деревья на архипелаге начинают пропадать, между прочим, сандаловые, почти совсем исчезнувшие, а также фиджийская сосна, дакуа. Все же, гуляя по острову, квартет убеждается, что флора его осталась тропически роскошной. Повсюду леса кокосовых и всяких других пальм, со стволами, облепленными паразитирующими орхидеями, заросли казуарин, панданусов, акаций, древовидных папоротников, а в заболоченных местах много мангровых деревьев с воздушными корнями. Однако возделывание хлопка и чая не дало тех результатов, какие обещает теплый и влажный климат. И в самом деле, почва на Вите-Леву, та же, что и на всех других островах архипелага, глинистая, желтоватого цвета, состоящая из одного вулканического пепла, которому перегной придает плодородные свойства. Фауна здесь не разнообразнее, чем на других островах Тихого океана. До сорока пород птиц, акклиматизировавшиеся попугаи и канарейки, летучие мыши, легионы крыс, неядовитые пресмыкающиеся которых туземцы очень охотно употребляют пищу, ящерицы в таком количестве, что неизвестно, куда от них деваться, и отвратительные тараканы, прожорливые, как людоеды. Зато хищных зверей совсем нет, и поэтому Паншина не может не пошутить. Нашему губернатору Сайросу Бикерстафу следовало бы сохранить несколько пар львов, тигров, пантер и крокодилов и высадить их на Фиджи. Тем самым он только вернул бы полученное. Острова-то ведь принадлежат Англии. Туземцы, смешение полинезийской и меланезийской рас, довольно красивые, хотя и не так, как на Самоа или Маркистских островах. Мужчины с бронзовым, почти черным цветом кожи, с пышными вьющимися волосами, отличаются высоким ростом и крепким сложением. Среди них много метисов. Одежда их примитивна, часто на них только набедренная повязка или плащ из туземной ткани –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 Роман о Фраке, который в конце концов так обкарнали, добавляет Паншина. Что касается женщин, то они, несмотря на уэслианские проповеди, более или менее пристойно одеты в юбку и кофточку из той же масси. Они отлично служены и обладают привлекательностью юного возраста. Некоторые из них могут сойти за хорошеньких. Но какая отвратительная и у них, и у мужчин привычка пропитывать известковым раствором свои черные волосы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 почему здесь в его воспоминаниях о путешествии остается белая страница.